Заговор против Цезаря. Среди правителей Древнего Рима римский полководец, диктатор Гай Юлий Цезарь, 102-100-44 годы нашей эры, занимает особое место. Он был первым государственным деятелем, который реально стремился обеспечить верховенство Рима в Европе. Он завоевал Галлию, Юп нынешней Франции и Северной Италии начал вторжение на британские острова. И он же, провозгласив себя диктатором, начал первым реформировать римское общество. Однако стремление к единовластию привело к конфликту, который закончился заговором его противников. Самые близкие люди готовили ему жестокую расправу. Цезарь был человеком честолюбивым, расчётливым, И чтобы получить всю полноту власти в Риме, не жалел денег на подкупы. Для возвеличивания своей особы Юлий Цезарь переименовал месяц, в который родился, Квинтилий в свою честь. Так в календаре появился июль. Его отец умер, когда ему исполнилось 15 лет. Воспитанием и образованием сына занималась его мать, Аврелия Кот. Она пригласила к нему в качестве домашнего наставника известного педагога Марка Антония Гнефона, автора нескольких учебников, в том числе Свитков о латинском языке. Уроки наставника пошли на пользу. Цезарь прочитал сказания древнегреческого эпоса, познакомился с рассказами о победных походах Александра Македонского, освоил многие приёмы ораторского искусства. Изучал также греческий язык, философию, историю. В неменьшей степени его интересовала красноречие. Он знал, что Цицерон свою успешную политическую карьеру сделал во многом благодаря красноречию. По его примеру Цезарь стремился овладеть навыками влияния на аудиторию, убеждения в своей правоте. Оратор должен не просто озвучивать свои мысли, учил его Гнефон. а логически их обосновывать и находить нужные доказательства. Ещё в юном возрасте Юлий понял, что добиться высшей власти можно не только воинскими победами, но и умением располагать к себе людей, вручением подарков нужным деятелям. Он знал, что если массы поддержат его, то путь наверх обеспечен. И став взрослым, он опирался на плебс, народ обещал гладиаторские бои, театральные празднества, деньги. Когда у него не было денег, он брал в долг, устраивал обещанные мероприятия, раздавал деньги толпе, и народ его боготворил. Вскоре у Цезаря появилось место в сенате, на улице его сопровождал ликтор. Но ему не повезло. Захвативший в Риме власти диктатор Сулла вознамерился его убить. Он был возмущён тем фактом, что Юлий был женат на дочери одного из его врагов. Суллу упросили пощадить юношу. Тот согласился, но потребовал развода. Цезарь проявил характер и отказался выполнить волю диктатора. Его изгнали из сената, отстранили от должности жреца, лишили наследства. Ему пришлось даже бежать из Рима. Мать всё же добилась для него прощения, и он отправился на остров Лесбус, где армия в то время вела войну с противником Суул и царём Митридатом. Цезарь активно участвовал в тех боях. За проявленную отвагу получил награду дубовый енох. А его твёрдым характере свидетельствует эпизод, о котором повествует древнегреческий писатель Плутарх. Однажды в Эгейском море Цезаря захватили пираты. Видя перед собой богатого римлянина, они потребовали от него 20 талантов серебра, в те времена достаточно большую сумму. Цезарь рассмеялся своим захватчикам в лицо. Вы не знаете, кого взяли в плен, сказал он. Вы меня оскорбляете. Я стою гораздо больше. И пообещал дать им 50 талантов. Пираты были ошеломлены. радовались безмерно только они поторопились деньги им собирали 40 дней всё это время Цезарь над ними издевался но они терпели наконец обещанная сумма была выплачена Цезаря освободили но он снова собрал деньги нанял корабли нагнал пиратское судно и всех своих захватчиков велел казнить научившийся ораторскому искусству Цезарь начал выступать в судах Рима. Послушать молодого темпераментного оратора собирались люди с улицы. Он не выиграл ни одного суда, но его речи записывали, фразы цитировали. Слава о его умении убедительно говорить привлекала к нему многих, число его сторонников увеличивалось. Его язык был просто понятен. Он умел вовремя вставить шутку, замечал ошибки своих оппонентов, делал всё, чтобы понравиться, и это ему удавалось. Он продолжал брать деньги в долг и раздавал их налево и направо. Слава о его щедрости дополняла его славу умного оратора. На него обратил внимание один из самых богатых людей Рима Марк Красс. Богач мечтал стать правителем Рима, хотел побед, славы, но ему не хватало публичности. Он купил Цезарь. Молодой оратор должен был восхвалять всячески Красса и его деяния. За это Цезарь получал немалые деньги. К тому времени его избрали и дилом. Он занялся хозяйственными делами города. Деньги Красса, он тратил на нужды города, ремонтировал дороги, организовывал гладиаторские бои. раздавал бедным людям хлеб. Вскоре его избрали пантификом, который управлял всеми жрецами, а немноgo спустя в должности правителя он отправился в Испанию. Место не очень почётное, но доходное. Сам он об этом выразился так: лучше быть первым в провинции, чем вторым в Риме. Наконец-то у него появилось место, где он был полным хозяином, но о своём главном желании стать первым лицом Рима не забывал. У Цезаря было немало соперников, недоброжелателей. Враждавшие между собой и знакомы ему Марк Красс и полководец Гней Помпей тоже думали о захвате власти. Цезарь поступил мудро. Он помирил Красса и Помпея и вместе с ними заключил триумвират, чтобы совместно выступить против сената. Но в Сенате сидели люди, которые прекрасно понимали, какой опасностью грозит им этот триумвират, и каждому предложили лакомый кусок: Цезарю стать правителем в Галлии, Крассу в Сирии, а Помпею в Африке и Испании. Цезарь пробыл в Галлии 10 лет. К этому времени триумвират распался. За это время Цезарю удалось расширить владения Рима. Он воевал на берегах Рейна, вторгался в пределы Британии, многократно разбогател, но мечту стать принцепсом первым в Риме не оставил. Для подкупа нужных лиц он посылал золото и украшения. Захвативший в это время власть в Риме Помпей потребовал возвращения Цезаря, но как частное лицо. Цезарь не подчинился. Он во главе верного ему войска двинулся к Риму. Помпей бежал. Сенат признал Цезаря, сделал его диктатором. Сбылась мечта юности. Но его бывший соратник Помпей не собирался сдаваться. Он собрал войска и стал угрожать Риму. Цезарь отправился ему навстречу. Битва между ними состоялась на севере Греции. Помпей потерпел полное поражение и скрылся в Египте. Египтяне коварно убили Помпея. И его голову преподнесли прибывшему в Александрию Цезарю. В Риме ждали Цезаря. Ему хотели устроить триумф, а он задержался в Александрии, влюбился в царицу Клеопатру, которая вскоре родила ему сына. Только через год он прибыл в Рим и объявил себя пожизненным диктатором, приобрёл титул императора с правом передачи своего наследства детям. Этот фактор глубоко возмутил многих сенаторов в высшем римском обществе, которые уверОВАЛИ в один постулат: хорош тот государственный строй, в котором выедины слиты аристократия, демократия и монархия. Нарушение этой гармонии есть тирания, одна из худших форм государственности. Убить тирана означало вернуться к основам прежнего республиканского правления. Именно эта идея и объединила заговорщиков. Они напрочь забыли о заслугах Цезаря, о его вкладе в развитие Рима, они думали только о захвате власти и её новом распределении. Цезарь между тем провёл свои реформы. Изменил календарь, в году стало 365 дней, даровал многие права и привилегии римлянам. Но бывшие друзья и сторонники, которых возмущал его И единоличные стремления к власти уже готовили план его убийства. Слухи о готовящемся заговоре дошли до Цезаря. Но он посчитал их несерьёзными и отказался от телохранителей. 15 марта 44 года ему предстояло выступить в Сенате. От этого посещения его отговаривала жена, Кальпурния, близкий к нему гадатель Предостерегал о возможном покушении, напомнив о дурных предзнаменованиях в день мартовских ид 15 марта. За день до визита в Сенат Цезарь на обеде у знакомого Марка Лепида услышал странный вопрос: "Какой вид смерти он считает самым наилучшим?" Ответил не задумываясь: "Неожиданный". На лице были все признаки, что над ним сгустились смертельные тучи. Он же решил идти в Сенат, показать всем, что ничего не боится. Он шёл на перекор знакам, символам, предсказаниям, двигался на перекор судьбе. По пути в Сенат ему передали свиток, в котором предупреждали о заговоре. Но Цезарь был слишком занят ответами на вопросы просителей и не успел его прочесть. В Сенате Цезарь занял своё почётное кресло. Его все приветствовали. Сенаторы уселись на свои места. Начались разборы дел. Заговорщики ждали, когда посторонние уйдут из зала заседаний. 20 сенаторов желали разом избавиться от диктатора, отобрать у него власть, вернуться ко временам республики. У каждого под тогой был спрятан небольшой кинжал, хотя приходить в сенат вооружинным было строго запрещено. Возглавляли заговор полководец и сторонник Помпея Гай Кассий и философ-демократ Юний Брут, очень близкий к Цезарю человек. Заговорщики жаждали смерти диктатора, но боялись его. Роли были распределены, все ждали сигнала, но случись малейшая заминка, они бы отказались от замысла, слишком велик был авторитет Цезаря. В случае неудачи пощады им не было бы. Цезарь собирался произнести речь. Приподнялся, когда к его креслу неожиданно подошёл Туллий Кимвор, который просил вернуть изданного брата. Цезарь отказал. Тогда Туллий схватил его за тогу и стал её стаскивать. Это был сигнал. К креслу подбежали другие сенаторы. Кто нанёс первый удар, сказать трудно. Кинжалы вытащили почти все сенаторы. Они торопились нанести удары, ранили друг друга. Цезарь отчаянно отбивался, но силы были не равны. Среди нападавших он заметил близкого ему человека и невольно воскликнул: "И ты, брут!" Каждый из заговорщиков нанёс ему удар кинжалом, так они договорились. Мёртвый, окровавленный диктатор лежал под статуей своего недруга Помпея. Цезарь достиг того величия, о котором мечтал, но поплатился за это жизнью. По древнему обычаю его тело сожгли на марсовом поле. В завещании он раздал всё своё богатство друзьям и народу. Имя Цезарь стало нарицательным, от него произошло немецкое Кайзер и русское Царь. Цезарь был мёртв, но время тотчас начались волнения. Толпы народа бросились искать его убийц, и началась многолетняя гражданская война, в которой погибли многие заговорщики, в том числе Кассий и Брут.